Глава 376. Размытое будущее. Ты в порядке? Вардак обеспокоенно смотрел, как Нияра, открывшие глаза, садится и осматривается по сторонам. Что там произошло? Турнир новичков, который их семья собиралась устроить для поддержки и развития потенциальных игроков высокого класса, не мог начаться без полного понимания устройства загадочной арены. Всё, что они знали, было лишь предположениями, сделанными на основании старых записей предков, поэтому девушка, как одна из первых, подвергалась серьёзному риску. Тин Йорв, вставая с земли, прочувствовала своё тело и, поняв, что никаких последствий от перехода сознания нет, серьёзно посмотрела на старейшину. Господин Вардак, нам нужно как можно быстрее созвать совет. Есть то, что я должна рассказать как можно скорее. Разумеется, Услышав ее тон, тот просто кивнул, и оба быстрым шагом направились к выходу. Пункт назначения был относительно недалеко, километрах в десяти от очередного пика с неизвестным героем. Но путь Ворона лежал в противоположную сторону. Место, куда его выбросило после использования фаталиста, было неисследованным, но открытые ранее части карты более-менее помогали сориентироваться. По примерным подсчётам, можно было предположить, что им потребуется около часа, если он решит придерживаться текущей скорости. Приземляясь в очередной раз для ожидания перезарядки навыка, Воран приметил одинокого монстра, отдыхающего возле дерева. Глядя на него, парень застыл, вспоминая своё бессилие на арене. И достав кинжал, посмотрел на оружие. Вы не можете использовать навыки, которых не понимаете в некоебеле. То сообщение всё ещё было свежо в памяти, но не из-за того, что его сознание эволюционировало. Нет, это незамысловатое послание системы давало Уйлу понять, что сам он по сути не обладает силой. В игре он может быть и способен сражаться с невероятно могучими врагами, но появись такие в реальной жизни, все, на что он будет способен, а лишь стрелять. Ведь вряд ли кулаки и ноги спасут его от их ярости. Если миру и правда суждено измениться, то встреча с монстрами может перестать быть фантастикой. И если так, то не станет ли он просто закуской в их глазах? Губы Уилла сжались в тонкую линию, и он снова посмотрел на Мова. Мова. Было много навыков, которые разбойник использовал в ближнем бою, но самым любимым оставалась пытка. Это умение много раз помогало ему в сложных ситуациях, но, думая об этом сейчас, парень не знал, как оно на самом деле работает. Было ли дело в законах времени или всё же в скорости? А может, навык был их сочетанием? Монстр размером чуть больше человека напоминал панду, надевшую кожу крокодила. Его четыре руки, бледно-зелёная чешуя с жёлтыми пятнами, хорошо вписывались в окружающую среду. Разбойник молча стоял в тени дерева, наблюдая за животным, но даже минуту спустя так и не сделал шага. Уильс столкнулся с проблемой, у которой было слишком много неизвестных. Цум. Парень в итоге разочарованно вздохнул и убрал кинжал. Не сейчас. Сперва нужно закончить с целью этого ивента, а уж после у него будет время поразмыслить над всем этим. Ниера говорила, что очки влияния используются на всех серверах, а это значит, что они будут востребованы даже после того, как земля претерпит изменения. Их добыча в иных мирах не сильно отличается от того, как это происходит в восхождении, но имелись также и альтернативные источники. Например, девушка рассказала о дора, камнях с ментальной энергией. На некоторых серверах всё ещё оставались одни из немногих устройств администраторов, позволяющие аккумулировать энергию камней в очки влияния. Правда, речь шла о сотых или даже тысячных значениях, но это было лучше, чем ничего. Также из-за отсутствия свободного доступа к информационным окнам персонажей, игрокам приходилось пользоваться определёнными заклинаниями для ознакомления с количеством текущих очков. Этот процесс был муторным, долгим и самое главное дорогим. так как навыком позволяющим видеть нужную информацию был способен обучиться не каждый маг. Подобных моментов, усложняющих жизнь игрокам системы, было очень много. Но Уил пусть и смутно всё же осознавал, что как только кто-то из землян получит знания и способности админов, выполнив свою роль, система вновь заработает. Ведь именно это произошло с ареной. Он открыл доступ, шагнув на новую ступень развития. Оставалось лишь понять, как всё устроено. Были, конечно, и вопросы, что беспокоили его больше, чем всё остальное. То, что он спрятал на задворки сознания в попытке уменьшить тревогу. Люди, с которыми он успел сблизиться за время своих приключений. Настоящие ли они? Если мир восхождения есть колыбель, то чем тогда является земля и как это всё связано? А если все эти люди в игре всего лишь магия, что породила могущественная система, что тогда? Где границы реальности и где находится место, куда отправляется сознание игроков? Где эта колыбель? Пока что он всё ещё мог идти вперёд, повышать уровни и увеличивать свою собственную силу в надежде на то, что всё это будет иметь значение в будущем. Но очередное бессилие, что способно поставить на колени всё равно сводило его с ума. Каков будет итог игры и какова будет цена за её завершение? Добравшись до места встречи без происшествия новых конфликтов, разбойник увидел Моли и ещё несколько десятков игроков, которые расположившись у рукава большой реки, охотились на группу коротконогих монстров. Всё готово. Подходя к группе, Ворон осмотрел место, пытаясь увидеть сундук, но даже со всеми его бонусами и характеристиками, помогающими в поиске и обнаружении, тот не смог заметить его наличие. А где Его непонимающий взгляд не требовал продолжения вопроса, и девушка тут же успокоила. «Ха-ха, не там ищешь? Неужели думал, что такие вещи не будут спрятаны?» Она бросила взгляд на реку, и Уилл, замерев на пару секунд, кивнул, принимая ее слова. Действительно, найденный им идентичный сундук также был довольно хорошо спрятан от посторонних глаз. После прохождения испытания Ариадны у ворона оставался набор алмазных ключей. Поэтому, вскрыв сундук, спрятанный на дне реки, и получив второй осколок разума неизвестного героя, парень обратился к собеседнице. «Так а какие ключи ты хочешь получить в обмен?» «За это время мы нашли еще два рубиновых сундука, поэтому выбирать не из чего». «Хорошо, держи». Протянув ей набор ключей, разбойник помолчал, вспоминая добытую информацию. Но в итоге, так ничего и не сказав, попросил писать ему, если вдруг ее клан снова обнаружит нужный ему ларец. После чего махнул рукой и быстро исчез вдали. Разумеется, ему было интересно, что хранится в других высокоуровневых ящиках, но Уилл понимал, что шансов добыть все необходимые ключи слишком мало, и даже если бы это произошло, процент обнаружения необходимых сундуков был ещё меньше. Даже фортуна за всё время ивента нашла лишь сапфировый Как только Ворон ушёл из группы игроков, закончивших охотиться, вышла девочка в светло-голубой мантии и, приблизившись к лидеру, весело произнесла: "Фух, кажется, я зря переживала, что он меня заметит". Та, посмотрев на неё, лишь покачала головой. Этой девочкой была сестра Уила, и тот до сих пор не рассказал ей то, о чём поведал всем своим малочисленным друзьям. Сколько бы она ни пыталась, моли так и не могла понять причину, по которой парень откладывал этот разговор. Ну а так как он сам намеревался задаться этим вопросом, девушка не собиралась лезть в это дело. «У него много дел, да и к тому же вряд ли он думал о том, что ты будешь участвовать в этом овенте». Кардинал похлопала девчушку по голове и обратилась к ближайшим игрокам. «Хорошо, здесь мы закончили. Пора посмотреть на то, что хранится в этих сундуках». Три дня спустя Ворен быстро продвигался вперёд, как и раньше, не обращая внимания на монстров и игроков. Страх перед неизвестностью всё сильнее подгонял его, заставляя выкладываться на пределе своих возможностей. Делая резкие перерывы на сон и отдых, разбойник словно помешанный двигался от героя к герою, успешно проходя испытания и тут же исчезая из поля зрения игроков. Собственно, именно это и послужило причиной столь долгого прохождения. Желающих поохотиться на него было несомненно много, и дабы не тратить на всю эту ерунду время, парень решил рисковать, используя фаталиста. Последние две активации забросили его довольно далеко от статуи, но он всё же считал, что это было лучшим способом достичь цели. Охеня экзерс баролдак. У каждой из этих статуй ворон проходил испытание равновесия, постепенно увеличивая чувствительность. Правда, он заметил, что с каждым разом одно и то же испытание занимает у него всё больше и больше времени. Сперва на час, затем на 3. Последнее же увеличилось аж на 7 часов от первоначального прохождения, и это заставляло его ещё сильнее нервничать. После рассказа в Неяры Уил, разумеется, понимал, что это связано со сложностью эволюции и что на самом деле его текущая скорость считалась невероятной по сравнению с тем, как развивались игроки системы. Но пример девушка как-то вскользь упомянула, что один из игроков ранга Страж, третий, потратил 10 лет на то, чтобы продвинуть своё развитие на 1%. После этого парень не стал говорить ей о проходящем ивенте, посчитав, что та не воспримет его всерьёз. Хотя, учитывая всё рассказанное им, она вполне могла и поверить. Куплю сферы за реальные деньги, 200 к одному, возможен торг. Продам координаты пачек монстров и боссов. Коплю инфу о местах нахождения рубиновых или сафировых сундуков с 1 по 3 уровень. Готов принять игроков в свой клан в обмен на 500 сфер. Желаемые сферы оранжевые, жёлтые или розовые. Обменяю чёрные сферы на красные или фиолетовые. Вурэншул посреди толпы, игнорируя выкрики игроков, когда в очередной раз получил системное сообщение. Информация об игроке Богаподобный обновлена. Текущие координаты Взглянув на подсвечиваемую область, обозначающую местоположение оппонента, разбойник с удивлением обнаружил, что тот находится неподалёку от горного пика, на котором разбойник сейчас стоял. Ну, это упрощает мне задачу. Это произошло чуть меньше суток назад, после того, как он прошёл испытания Кзарса и был на полпути к следующему горному пику. Внимание. Игроком, богоподобным, был получен осколок разума героя. Координаты обладающих остальными осколками игроков теперь будут обновляться каждые 5 минут и отображаться на вашей карте. Текущие координаты? Думая об этом, Воран усмехнулся, закрывая системное окно. Когда он получил информацию о том, что кто-то ещё добыл осколок разума, парень тут же попытался связаться с игроком и договориться о покупке, но был проигнорирован. Не торопясь с выводами, он ждал, так как рассматривал вариант того, что богоподобный просто мог не видеть его запроса из-за индивидуальных настроек своего аккаунта. Но в итоге, спустя час, проверяя обновляемые координаты и не получая взаимного запроса, разбойник понял, что переговоры не состоятся. Возможно, что его противник получил несколько иное сообщение из-за того, что сам Ворон имел два осколка, и это стало причиной взыгравшейся жадности. «Ладно, разберусь с этим, когда он придет, а сейчас мне есть чем заняться». Сак Харрель. Остановившись неподалеку, парень размышлял о том, как отреагирует остаток разума героя на наличие у него фрагмента чаши разума. Другие герои, посещенные им, лишь скользь отмечали этот факт, а то и вовсе игнорировали. Больше всего внимания ему уделили за Оскар и Ахения, что, скорее всего, было связано с личными встречами в процессе игры. Статуя перед ним изображала мужчину, напоминающего о древних викингах. Здоровый, чуть больше 2 м, с широкими плечами и треугольной парадой гигант. Каменное снаряжение на нём, как и вся одежда статуи героев, выглядело чрезвычайно реалистично, давая понять, что воин прошёл через множество битв. Мятая в царапинах, местами лишённая своей целостности. Чертой, которая выделяла этого героя среди прочих статуй, являлись стеклянные глаза. которые словно прозрачные алмазы, мягко взирали на толпу игроков. Повторяя уже привычные действия, Воран почувствовал знакомую волну силы, означавшую, что статуя, получив должное, начала пробуждение. Глядя на неё, парень приготовился к разговору в надежде получить подсказки относительно местонахождения оставшейся части героического предмета. Значит, кто-то всё же нашёл её. Голос преисполненной мудрости и умиротворения раздался в гомоне присутствующих игроков, но их реакция отличалась от той, что показали игроки на горе Дарау. Наоборот, все принялись внимательно разглядывать существ, стоявших перед статуей в этот момент, пытаясь понять, к кому обратился герой. «О, он снова заговорил! Странно, вчера он болтал по-другому!» Кто запустил статую? Наш клан Псы войны готов предложить 500 сфер за информацию об испытаниях на высоких уровнях. Воды Стикс также готова сотрудничать с вами, уважаемый игрок. Можем договориться о цене, а также принять в наш клан, если вы всё ещё не состоите в других гильдиях. Эй, хватит уже спамить. Да, но, к сожалению, это всего лишь обломок, ответил разбойник, не обращая внимания на крики. Так лето. Если ты не видишь истины, истины значит, твой разум всё ещё скован. Разум скован. Это он о моём низком уровне сознания, но ну, для ящика Пандоры нет таких требований. Хотя, может, из-за этого он и оказался запечатан. Ха. Над этим стоило подумать. Слова Сахарова дали пищу для ума. Разбойник понимал, что большего не получит. Спасибо за ответ. Я готов приступить к испытанию. Я буду наблюдать за тобой. На этом их короткая беседа закончилась. И Воран, выбрав испытание равновесия и свитки в качестве награды, обратился в камень. Вместе с полученными у него на данный момент уже скопилось целых 12 свитков. После того, как парень узнал о колыбеле, он не хотел брать кучу героических навыков, которыми даже толком не сможет пользоваться, не поняв принципов. Они, конечно, были наголову, а то и на две мощнее всех остальных, но из-за их жестоких условий активации и трат стоило рационально подходить к их изучению. Слушая ворона и героя, не все смогли сложить 2 и 2, но те, кто был более обдумчив, сделали некоторые выводы и заключения, к которым они приходили, заставляя их глаза блестеть.